Глава 46. Дом, милый дом. Кевин переехал обратно в наш дом. Каждую ночь он спал один на слишком большой кровати в слишком тихом доме, думая о разных «если бы», о своей слепоте, о тревожных сигналах, которые он просмотрел, и моментах, когда мог бы быть храбрее, сильнее и лучше. Но прошлое не изменишь. Его можно только признать и извлечь уроки, продолжая жить день за днем, как бы ни было тяжело. Психологически он быстро восстанавливался, проходил терапию, как и я, и мы стали с ним напарниками, пусть и несовершенными по исцелению от всего случившегося. Я видела, как он старается все исправить, заново наладить отношения с детьми, подготовить дом к их скорейшему возвращению. Он должен был доказать властям, что может снова исполнять родительские обязанности. Но для этого требовалось время. Пока же он изо всех сил пытался превратить дом Руби в семейный очаг. Первое, что он сделал, завел двух щенков — кавапу по кличке Рен и бернеду для стимпи. Освободил кладовую от запасов Руби, оставив только замороженные продукты и упаковки муки и риса. Все консервы он отдал на благотворительность за исключением банок, просроченных на пять лет. Их мы, хохоча, выкинули в помойку. «Достаточно иметь запас на пару месяцев, не больше», — говорил он. «Остальное просто мусор». Освобождая дом от следов пребывания Руби, он говорил, что когда мы все снова станем жить там, то сможем украсить свои комнаты, как нам захочется. «Я не буду возражать», — говорил он. «Делайте из него свое пространство». И да, вы все сможете поставить телевизоры в своих спальнях, если захотите. Конечно, в доме стало больше беспорядка, зато там появилась жизнь. Пройтись по гостиной в уличной обуви — нет проблем. Собаки на диване — Кевин и бровью не вел. Я жила в своей однокомнатной квартирке рядом с кампусом, на этот раз без соседей, и заканчивала учебу на последнем курсе колледжа. Я начала отходить от минимализма, вбитого в меня руби. Несколько тщательно отобранных фото, мои портреты из старшей школы украшали стены. Я совершала осторожные шаги в сторону того, чтобы сделать жилище по-настоящему моим и жить в нем на собственных условиях. Тем не менее, до возвращения младших детей домой я ни за что не согласилась бы расслабиться. Рождество 2023 года мы с Кевином встречали вдвоем в его доме, оба подавлены этим фактом, что не можем провести праздник всемиром, как семья. Пока нет. Мы сидели на диване, когда он внезапно повернулся ко мне. «Знаешь, я всегда хотел иметь кошку», — задумчиво произнес он. Я подскочила на месте. Серьезно? Я тоже». И вот мы уже сидели в машине и ехали по объявлению смотреть котят. Так у нас появилась Кэтнис, кошка Кевина, и Маппет, мой кота-сын. Я привезла его к себе, и моя жизнь превратилась в маленький торнадо. Маппет в буквальном смысле скакал по стенам круглые сутки, прыгал мне на голову во время созвонов по зум, вцеплялся в волосы, а потом преспокойно засыпал на клавиатуре компьютера, мурчая, мешая делать домашнюю работу. Теперь, став родителем, постит для кошки, я находила еще более невероятными заявления Руби и Джоди о тяготах материнства, и об опасности поставить потребности крошечного комочка радости превыше своих. Больше всего в Маппети мне нравилось то, что он, как все кошки, был абсолютно чужд любой дисциплины. Послушание? Забудьте. Не имело ни малейшего смысла объяснять ему, что его тяга к сырным крикерам — отклонение, и что он будет навеки проклят. Нет, этот шерстяной клубочек двигался по жизни собственным путем и мне очень повезло быть его спутницей, наблюдать за его откровенно странными действиями и обеспечивать любыми вкусняшками, которых он требовал. Одно я знала точно — я ни за что не стану выставлять его на YouTube и монетизировать наш маленький союз. Нет уж, особенные моменты Шарима и Маппета останутся только нашими и больше ничьими.